Неужели эта тонкая улыбка была предназначена ему? Неужели это он вызвал беглое и мимолетное движение мечтательных глаз, которые затем с очевидной аффектацией то обращались на сцену, то осматривали зрителей? Кровь бросилась в голову молодому офицеру. Сначала, впрочем, он этому не поверил, потом невольно поддался мысли о возможности такого внимания. Самолюбивое чувство укреплялось в его сердце, и когда к концу второго акта оперы тот же кивок головой был сделан в третий раз, он храбро отвечал на него таким же кивком и улыбкой. Каким последствиям все это могло привести? Каким очарованием или каким горем может окончиться это приключение? Каким образом он мог даже продолжать его, совершенно незнакомый с нравами и жизнью Петербурга? Все эти вопросы лишь на мгновение мелькнули в голове молодого человека, так как, когда он самодовольно ответил на последний знак, дама в ложе, видимо, обрадовалась, что ее поняли. Когда окончился третий акт, молодой человек вышел в коридор взять оставленную шинель. Капельдинер, который, казалось, кого-то ожидал, быстро приблизился к нему и сунул ему в руку маленький клочок бумаги, сложенный четверо. Молодой офицер развернул его и прочел написанное наскоро карандашом следующее. «Приезжайте сегодня вечером, вас ждет карета на площади в стороне от других. Позвольте, прекрасный мечтатель, отвести вас туда, куда зовет вас любовь». Он дважды прочел эту записку и тотчас же решился. Этот прекрасный мечтатель совершенно вскружил ему голову. Недолго раздумывая, он победоносно пробрался сквозь густую толпу, наполнившую фае театра, и вышел на площадь, где действительно заметил стоявшую в стороне от других экипажей карету. Слуга, одетый в черную ливрею, стоял у дверцы. При приближении офицера он отворил ее, подножка опустилась, и молодой человек без дальних рассуждений вскочил в карету. Как только дверца захлопнулась, молодой офицер почувствовал, что несется к неизбежному, увлекаемый какой-то неизвестной целью. Его охватило странное невыразимое ощущение. Тысячи смутных волнений поочередно сменялись в его душе. беспокойное любопытство раскаяние в легкомыслии радостная жажда предстоящей любви которая во всяком случае не могла представляться особенно мрачную так как была возвещена такими прелестными ручками и такой обольстительной улыбкой была минута когда ему приходила в голову тревожная мысль он читал французские романы где герой женскими интригами вовлекался в водоворот политических действий и, подобно ему, вдруг похищался в карете, запертой на замок. Он поторопился опустить оконное стекло. Оно очень легко действовало на пружинах, дверцы тоже свободно отворялись. Случилось то, что обыкновенно случается всегда. Видя, что есть возможность уйти, Он даже не решился попробовать. Он начал смотреть по сторонам на окружающую местность, хотя ему, который только утром первый раз в жизни прибыл в столицу, эта местность не могла объяснить ничего. Ехали довольно долго, проехали мост. Вскоре прекратилась мостовая, и колеса экипажа, видимо, врезались в рыхлую почву. На дворе почти совершенно стемнело. Кое-где мелькавшие огоньки в окнах убогих строений указывали на существование людей в проезжаемой местности. Карета повернула в узкий переулок тупик и остановилась у решетки, за которой стоял небольшой, но изящный деревянный домик с закрытыми наглухо ставнями. Лакей спрыгнул с козел, отворил калитку решетки и затем уже опустил подножку. В то время, когда молодой человек выходил из экипажа, тот же лакей три раза стукнул в парадную дверь домика, и она бесшумно отворилась.